Глава 14. Весь путь морем до бретонской марки я провел лежа на куче сетей в сыром вонючем трюме восконского рыболовного корабля. Судно качало и швыряло волнами, и каждый раз, когда волна обрушивалась на палубу надо мной, вода стекала через щели между досками. В бурлящей темноте я выблевал все, что во мне было, и продолжал блевать. Хотелось умереть. Вали предупреждал, что путешествие будет не очень приятным, но он слишком мягко выразился. «Горные восконы суровы», — говорил Хусейн, — «но по части отчаянной отваги морские восконы их превосходят. Они покидают порты в любую погоду, если видят в поездке выгоду». Ему следовало добавить, что он щедро заплатил команде, поскольку восконский залив, который нам пришлось пересечь, знаменит своими внезапными штормами и бушующими волнами. Примечание. Васконский залив, Бескайский залив. Конец примечания. Хусейн также обеспечил мне проезд через васконские земли, граничащие с Сарагосой. Проводник, посадивший меня на корабль, показал мне Памплону, столицу тех земель. Это место сохранило все раны отвоеванного приграничного города, разрушенную городскую стену, остатки снесенных башен, торчащих, как сломанные зубы, и ворота, постоянно находящиеся в ремонте. Я добросовестно записывал все, что видел, поскольку по-прежнему считал себя шпионом Алкуина. К концу путешествия восконский рыбак высадил меня на берег в маленькой безымянной и заброшенной бухте на Бретонском берегу. Он объяснил, что нужно идти вдоль моря через мыс слева. Стояло хмурое утро, моросил дождь, еще не прошло и часа после рассвета, с моря наплыла завеса тумана, покрыв все на суше мокрым блеском. Несмотря на унылое окружение, я благодарил Бога, что наконец покинул корабль, который поднял парус и исчез в англе Подождав, когда земля перестанет качаться подо мной, я завернулся в промокший плащ и отправился в указанном направлении, скользя и спотыкаясь на камнях и сжимая сумку с оригиналом книги сновидений и моим переводом. Кроме того, Вали упросил принять в дар кошелек серебряных динаров. Все свои пожитки, включая лук и меч, я отдал Озрику, а также подарил ему гнедовы мерина. Я обрел через мыс и вдруг увидел ряд маленьких лодочек, вытащенных на берег и в перевернутом виде, оставленных на деревянных катках, чтобы в них не затекал дождь. За ними виднелись рыбацкие хижины. «Кто вы?» — раздался настороженный голос. Из-за одной лодки вышел человек в балахоне до колен и широкополой шляпе, Он был приземистый и широкоплечий, в деревянных башмаках. «Кто вы такой?» — повторил он, уставившись на меня. Глаза незнакомца были того же серого цвета, что и галька на берегу, а лицо покрывало недельная щетина. С полей его шляпы капал дождь и ручьями стекал с балахона. Я понял, что вся одежда мужчины пропитана рыбьим жиром. «Мне нужно добраться до резиденции Маркграфа Хроудланда», — сказал я на латыни. Человек с опаской посмотрел на меня, на лице его отразилось подозрение, смешанное с неприязнью, он не понял этот язык. «Как вы сюда попали?» — снова проговорил он. «Меня высадило Восконское судно там, за мысом», — тщетно объяснял я, указывая назад на скалу. Он сделал знак, чтобы я шел за ним и повел к самой большой из хижин. Толкнув залитую дождем дощатую дверь, Незнакомец ввел меня в тесное помещение, темное и пропавшее дымом, грязью и рыбой. Накинув грязную шаль, здесь перед очагом сидела на табурете какая-то женщина со спутанными седыми волосами и размешивала содержимое чугунка. Трое детей, все мальчики, с любопытством посмотрели на меня, слезящимися, покрасневшими от дыма глазами. Они были босы и в лохмотьях, но выглядели крепкими и упитанными. Мужчина коротко о чем-то поговорил с женщиной на своем языке. Я решил, что это его жена. Встав на ноги, она вытерла руки о толстую юбку, и я заметил у нее на шее деревянный крестик на тонком кожаном ремешке. «Муж спрашивает, кто вы и откуда?» — сказала она по-франкски, медленно и с сильным акцентом. Я решил исказить правду. Я служу алкуино Ахенскому. Он послал меня достать у сарацин святую книгу для новой королевской церкви. Я развязал сумку и чрезвычайно бережно вытащил книгу сновидений. Женщина с уважением посмотрела на нее и перекрестилась, хотя мне показалось, что ее муж больше заинтересовался, что еще есть у меня в сумке. «Я был бы благодарен, если бы мне дали проводника и лошадей, чтобы добраться до резиденции Маркграфа Хроудланда. Я заплачу». Жадный блеск в ее глазах затмил религиозное почтение, сколько спросила женщина. Я пошарил в сумке и вытащил три монеты. Как клюв цапли рука женщины метнулась к динарам и сгребла их. Несколько мгновений она рассматривала их, и я испугался, что арабские надписи могут вызвать у нее подозрения. Однако жена рыбака положила деньги в карман юбки и безучастно проговорила, «Муж покажет, как добраться пешком. Его зовут галуму у нас нет лошадей». Она что-то сказала мужчине и вернулась смешать свое варево, не обращая ни на что внимания, только прикрикнула на старшего из мальчишек, когда он попытался пойти вместе с нами. Вслед за рыбаком я вышел из хижины под мелкий противный дождь, который пришел на смену прежней мороси. к тому же поднялся ветерок, появились маленькие волны с белыми барашками и били о берег, где лежали вытащенные лодки. Я догадался, что Галмо из-за меня не пропустит сегодняшнюю рыбалку. Он взял толстый деревянный посох, прислоненный к стене хижины, и позвал двух небольших лохматых псов, укрывшихся под кучей плавника. Они вскочили и подбежали, хлопая ушами. По грязной дорожке Галмо направился от моря вдоль бегущего меж камней ручейка, лившегося с возвышенности за деревней. Два пса впереди оживленно скакали, разбрызгивая грязь, и так же, как и их хозяин, не обращая внимания на сырую погоду. Я шел, подняв капюшон плаща. Дождь просочился сквозь него, истекал по шее за воротник. К счастью, в Сарагосе я приобрел крепкие сапоги из промасленной кожи, и хотя они не были совсем непромокаемыми, но не промокли, пока мы шагали через лужи. Мы все поднимались в течение целого часа, если не больше, идя по узкой долине. Дорога вывела нас из болот... Съежившись в своем плаще, я не обращал внимания на окружающий пейзаж, а когда поднял глаза, заметил, что мы поднялись на высоту, где туман превратился в низкие облака и стал еще гуще. Я не видел дальше тридцати шагов и в любом направлении замечал лишь безрадостные скалы, вереск и низкорослый кустарник. Все было мокрое. Я предположил, что от моря вела лишь одна дорога и гадал, сколько еще придется пройти до следующего поселения. Спрашивать Галмо было бесполезно. Он говорил только на своем языке и не проявлял никакого интереса к общению со мной. Становилось все более неуютно от пребывания в пустынной местности наедине с ним. Он мог запросто сбить меня с ног тяжелым посохом, взять деньги и скрыться в тумане. Я брел, опустив голову и глядя под ноги. Два пса вдруг бросились куда-то с тропы, Они возбужденно лаяли, несомненно погнавшись за кроликом или зайцем. Голмук позвал их назад так сердито, что я взглянул посмотреть, что его так разозлило. От увиденного мне стало не по себе. Наш путь лежал между двух рядов серых камней. Они были расставлены через промежутки шагов 15 и чуть в стороне от дороги. Каждый массивный валун был больше в длину, чем в ширину и весил много тонн. Должно быть, притащить их потребовалось неимоверного труда. Потом, совершив подвиг изобретательности, кто-то наклонил камни и поставил стаймя, так что они стали напоминать гигантские надгробия. В тусклом свете дня они выглядели жутко и загадочно, словно не из этого мира. Галмо выказал им великое почтение. Когда псы послушно вернулись к хозяину, он концом посоха что-то начертил на дерне, потом склонил голову и опустился на одно колено словно приносил присягу огромным камням. Туман все густел, и я уже еле различал очертания ближайших камней по сторонам. Когда мы двинулись через этот молчаливый тусклый мир, я понял, что кто-то еще присоединился к нам. Сначала это было мимолетное впечатление, какая-то смутная фигура чуть впереди Галмо, идущая в том же направлении, что и мы. Фигура была нечеткой, она то появлялась, то исчезала по мере того, как изменялась густота тумана, Мужчина широко шагал передо мной, а тропинка была слишком узкой, чтобы обогнать его и посмотреть. Да и не хотелось преграждать ему путь. Только через несколько минут я осознал, что в его новом спутнике есть что-то знакомое. Он был, как и я, в длинном плаще с поднятым капюшоном. Что-то знакомое было в его походке и в том, как он сгибал плечи. Наконец я понял, кто это. Мой брат-близнец. Его призрак шел впереди нас. Я гадал, видит ли его галмо, но рыбак не подавал никаких признаков этого. На призрака реагировали только псы. Они бежали по тропинке, и я видел, как они смотрят на удаленное видение, нюхают его пятки, виляют хвостом, а потом возвращаются к хозяину. Уверенность собак воодушевила меня. Я знал, что не могу привлечь внимание брата. Потусторонний мир не уделяет внимания смертным, и если бы он захотел поговорить со мной, то так бы и сделал и все же я чуть ли не надеялся, что он остановится, чтобы обернуться и поздороваться. Но фигура продолжала идти вперед сквозь туман, а я топал сзади, чувствуя странное утешение от присутствия родича. Я был уверен, что пока мой брат-близнец рядом, со мной ничего не случится. Через несколько часов дорога, наконец, пошла вниз. Мы покинули заросшие вереском места и вышли из гущи тумана. К тому времени призрака не стало. Он пропал точно так же, как и появился, становясь на несколько мгновений смутным, потом исчезая, чтобы опять появиться на миг. Когда он не появлялся в течение нескольких минут, я понял, что больше его сегодня не увижу. Мы достигли впадины, где приютился хуторок из дюжины домишек. Собаки побежали вперед прямо к одному из домов и стали скрестить в дверь. Послышался чей-то голос, и когда Галмо откликнулся, дверь открыл лысый, чрезмерно толстый мужчина средних лет. У него была круглая голова, шея нависала над воротником складками жира, а маленькие острые глазки выглядели так, будто их вставили в пудинг. Эти глазки медленно осмотрели меня. Потом Галмо, прежде чем толстяк, жестом пригласил нас войти. Мы вошли в бедно обставленную комнату с деревянным столом, скамьей и тремя табуретами. Здесь была дверь во внутренние покои, в очаге горел огонь, а в углу стояли крестьянские орудия труда. Псы Галмо тут же подбежали к очагу и улеглись на земляной пол, словно это было их место. Вскоре помещение наполнилось запахом псины. Галмо коротко переговорил с толстым хозяином. Тот сразу повернулся ко мне. «Направляетесь в королевский дворец Вахини?» спросил он. По-франкски он говорил лучше, чем жена Галмо. «Я должен доставить священную книгу для библиотеки в новой церкви», — ответил я. Мне было не по себе. Что-то в толстяке вызывало недоверие. Он махнул пухлой рукой в сторону скамьи, устала. «Садитесь. Путь с побережья не близок, и вы, должно быть, устали. Принесу что-нибудь поесть и выпить». Он поковылял из комнаты, а я подошел к скамье, снял плащ и тяжело опустился на нее. «Я и правда очень устал». Я также помнил об интересе Галмо к моей сумки, поэтому положил ее на скамье рядом с собой и, надеюсь, не обидел рыбака столь настороженным к нему отношением. Галмо снял свою шляпу, с которой капала вода, и сел на табурет напротив меня. Мы сидели в неловком молчании, ожидая возвращения хозяина. Я тайком осматривал комнату. Надеясь увидеть признаки, что в доме живет кто-то еще жена, дети, но ничего такого не заметил. Толстяк жил один. И я уже стал подумывать, не лучше ли встать и убраться по добру по здорову, пока еще есть такая возможность. Я был один, чужой, в незнакомом доме, легкой добычей для ограбления, если ничего похуже. Однако больше никого в хуторе не было видно, а я знал, что деревенские жители держатся замкнуто. Не было уверенности, что в другом доме меня примут лучше. Толстяк вернулся с тремя потертыми кожаными пивными кружками в одной руке и большим глиняным кувшином в другой. Он поставил все на обшарпанный стол и, тяжело дыша, сел на табурет. Его дряблая туша свисала с краев. Он разлил по кружкам соломенного цвета жидкость. Я с подозрением ее понюхал. Она пахла яблоками, грушами и медом. Пригубив, я убедился, что это была смесь перебродившего яблочного и грушевого сока, что-то похожее на то, что любил мой отец. Я отпил побольше. Прошло много месяцев с тех пор, как я пил хмельное, пузырьки защекотали мне горло, сладкий пьянящий напиток был восхитителен. Толстяк с любопытством смотрел на меня. Он напоминал большого хряка, рассматривающего следующее блюдо. Осушив медовуху и облизнув губы, он собрался что-то сказать, но я опередил его... Огромные камни вдоль дороги. что это? Он прищурился. Менгиры, длинные камни. Он как будто бы не хотел говорить о них. Кто их поставил? Никто не знает. Они всегда там стояли. Они служат для чего-то, спросил я. Он пожал рыхлыми, круглыми плечами. Некоторые думают, что это надгробие на могилах гигантов. Не только гигантов, серьезно проговорил я. Он с интересом посмотрел на меня. Я отхлебнул спиртного и осторожно поставил кружку на стол. Целый день у меня не было ни крошки во рту, потому я захмелел от крепкого напитка, язык стал слегка заплетаться. Сегодня я видел среди менгиров своего брата-близнеца. Его свинячьи глазки удивленно расширились. «Брата?» — переспросил он. «Он какое-то время шел вместе с нами». Собаки его видели. Я кивнул на двух псов, которые уже спали у огня. Толстяк что-то сказал Галмо, тот покачал головой, потом посмотрел на меня с беспокойством и некоторой неприязнью. «Вы уверены, что это был ваш брат?» — спросил хозяин. «Конечно. Я не видел его больше недели. Он не так часто навещает меня», — проговорил я, стараясь казаться беззаботным. Глаза толстяка метнулись к моей сумке. «Разве вы не христианин?» — спросил он. Я тихо рыгнул. Судя по послевкусию, медовуха была сварена из клеверного меда. «Христианин или нет, не имеет никакого отношения к брату. Он навещает меня, когда захочет. Он утонул, когда мы были еще детьми». Глаза толстяка нервно забегали по комнате. На лысе не выступила бусина пота. «Призрак явится и сегодня?» — спросил он. «Кто знает?» — пожал плечами я. Хозяин встал с табурета, тогда он не должен застать нас неподготовленными, — пробормотал мужчина и зашаркал из комнаты. Вскоре толстяк вернулся с четырьмя деревянными тарелками, буханкой несвежего с виду хлеба, сыром и еще одной кружкой. Он накрыл стол на четверых, и мы стали есть. Каждый раз, когда с улицы доносился какой-либо звук, оба моих сотрапезников вздрагивали — Мы торопливо ели, закончив, я выпил третью кружку медового сидра, потом, сняв наглазник с глаза, посмотрел на них долгим, немигающим взглядом, так что они не могли не заметить разного цвета моих глаз, и сказал, «Оставьте место моего брата за столом как есть, на случай, если он придет позже». Не спрашивая разрешения, я растянулся на скамье, положив под голову сумку, и позволил себе заснуть в уверенности, что они не посмеют причинить вреда человеку с отметкой дьявола и, к тому же, брату-близнецу-призрака. Меня разбудило тихое рычание, а потом стук тяжелым сапогом в дверь, от чего она затряслась. — Просыпайся, бочка сала! — послышался крик. Я сел. Я по-прежнему был на скамье и провел спокойную ночь. Деревянная тарелка моего брата и кружка стояли на столе нетронутые. В дверь снова застучали сапогом. Галмо уклюже поднимался с пола, где проспал ночь. Собаки яростно лаяли и скакали у двери, которая затряслась от следующего удара. Толстяка нигде не было видно. Надев на глазник, я подошел к двери и открыл ее. За ней стоял коренастый нахмуренный мужчина с короткой, аккуратно подстриженной бородкой и обветренным лицом человека, проводящего дни под открытым небом. За спиной у него я увидел двух солдат с копьями. В отдалении из дверей домов выглядывали жители деревни. — Ты кто? — агрессивно спросил человек с бородкой. Он хорошо говорил по-франкски. — Зигвульф — королевский слуга, — ответил я. Пришедший прищурился. — Королевский? — Не морочь мне голову! — прорычал он. Я понял, что имею не очень внушительный вид, с наглазником на глазу, в дорожной грязи и неумытый. Я направляюсь к маркграфу Хродланду. «И Марграф в нетерпение ждет тебя?» — съязвил пришелец. С похмелья я был раздражителен и вышел из себя. «Нет, не ждет. Но будет очень рад меня видеть, и я непременно доложить ему о вашем поведении». Моя уверенность подействовала на него. «По какому делу ты хочешь видеть Марграфа?» — спросил он уже не так презрительно. «Я несу ему книгу. Я снова вытащил из сумки книгу сновидений. Это произвело эффект». Может быть, этот человек никогда не видел книг, но знал, что они являются редкостью и представляют большую ценность. «Ладно, ты пойдешь со мной и расскажешь свою историю главному управляющему», — сказал он и посмотрел на Галмо, который обеими руками сдерживал псов, рвавшихся напасть на пришельца. «Где манирн? Галмо окаменело посмотрел на него и ничего не ответил. «Он не говорит по-французски», — вмешался я. Это рыбак с побережья. И заодно контрабандист расводится с Маунирном. Наверное, жардяй улизнул в горы, услышав наше приближение. Там его не найдешь. Он повернулся, и я мимо солдат с копьями пошел за ним. Как оказалось, я встретился с Фоктом. Он хотел арестовать Маунирна, известного негодяя, за кражу скота, но вместо этого привел меня к главному управляющему местного землевладельца. Тот, в свою очередь, поверил в мою честность, дал лошадь и объяснил, как добраться до города, выбранного маркграфом бритонской марки для своей резиденции. Это было еще то местечко. В небольшой долине, где река изгибалась вокруг невысокого холма, теснилось несколько сотен домишек. Поселение со своими бурыми глинобитными стенами и камышовыми крышами под хмурым зимним небом оставляло гнетущее впечатление. На берегу стояла водяная мельница, виднелись голые фруктовые сады и огороды, а вершину холма окружал бревенчатый частокол. Над ним виднелась крыша господского дома. Из-за дождя горожане сидели дома, и какие-то признаки жизни проявлял лишь солдатский лагерь на заливных лугах. Там ровными рядами стояли палатки, поднимался дым от костров, и вокруг двигались вооруженные люди. Мне потребовалось два дня, чтобы доехать сюда — и я направил свою усталую лошадь по грязным пустынным городским улицам к воротам Чистокола. Они были раскрыты, и когда я въехал, никто меня не окликнул. Здесь я остановился, охваченный воспоминаниями. Дом Хроудланда напомнил о королевском доме, где прошло мое детство, разве что был гораздо больше и явно стремился произвести впечатление на прибывших. Сама крыша была покрыта тысячами и тысячами чешуек-дранки и шла уклоном к боковой стене из поставленных вертикально и плотно пригнанных друг к другу толстых брусьев. Все вертикальные поверхности были покрашены в кричащие яркие цвета. Красные и белые квадраты перемежались зелеными и синими ромбами, были также полоски и завитушки, на выступающих концах балок и распорных брусьев и на дверных навесах Были вырезаны цветы, гротескные фигуры животных и людей. Они тоже были раскрашены в яркие цвета, оранжевый, пурпурный и желтый. На каждом углу здания на шестах развивались флаги, а над главным входом с двустворчатой дверью — знамя с изображением бычьей головы. Это было зрелище необузданного и кричащего хвостовства. Вокруг дома царил переполох. Глава бригады рабочих с нетерпеливым видом следил, как те разгружали с повозки столы и скамьи и заносили в дом, слуги выкатывали тележки, заваленные золой и грязным тростником, другие вносили связки свежего тростника, мужчина на приставной лестнице доливал масло в металлические светильники на огромных дверных косяках. «Где граф Хроудланд?» — спросил я человека, который нес на коромысле два ведра воды, направляясь к чему-то вроде кухни в пристройке к главному зданию. Из двойной трубы над ней поднимался дым. «Здесь вы его не найдете. Он в военном лагере». Я повернул лошадь и поехал назад, вниз на заливные луга, и на полпути услышал воодушевивший меня звук, торжествующий вопль во всю глотку. Такой вопль издавал мой друг после точного удара дротиком или копьем, и звук доносился справа от меня, из-за солдатских палаток. Я пришпорил лошадь и вскоре увидел знакомую сцену — Две дюжины всадников проводили учебный бой. В окружении зрителей противники устроили толчею, рубя и коля друг друга деревянными мечами и тупыми копьями и отражая удары щитами. Я сразу заметил Хродланда. Он скакал на своем чалом жеребце с характерной белой звездочкой на морде, и на шлеме у него был пучок черных перьев. Приглядевшись, я увидел, что и у некоторых других всадников были черные перья, а у их противников — На шлемах красовались ветки с зелеными листьями. Среди хриплых криков и грома ударов я снова услышал торжествующий вопль Хроудланда. На своем чалом он налетел, на противника шип его с коня и сверху вниз нанес всаднику удар по голове. У меня на глазах он ударил врага щитом в лицо, так что тот не удержался в седле и упал навзничь на землю. Выпрямившись, граф огляделся, выискивая новую жертву, и его взгляд упал на мою лошадь, выглядывающая через голову зрителей. Его лицо осветилось широкой улыбкой. Невзирая на хаос вокруг, граф пришпорил жеребца и пустил его тяжелой рысью в мою сторону. Толпа впереди разошлась, сторонять огромных копыт. «Одноглазый! Добро пожаловать домой!» — крикнул мой друг. Он запыхался, лицо заливал пот, а, деревянный меч, Хроудланд забросил щит на спину, бросил поводья и спрыгнул с седла. Я слез с лошади — Граф подошел ко мне, обхватил руками и по медвежье обнял, прижав к кольчуге так, что мне пришлось увернуться от края его шлема. «Рад тебя видеть!» — сказал он. Я заметил, что к нам подъехал еще один всадник, и, оглянувшись, узнал Берингера. Тот улыбался мне с седла. Он снял шлем, его курчавые волосы слиплись от пота. «Одноглазый, откуда ты взялся?» — воскликнул он. Я высвободился из объятий графа из Испании по Восконскому заливу. «У меня важные новости». Забытый жеребец Хроудланда бродил в стороне, встряхивая головой и раздраженно топая копытами по мягкой почве. Ближайшие зеваки отходили с его пути. «Увидимся позже в большом зале», — сказал Хроудланд, поспешно отходя и беря поводья. «Ты не мог выбрать времени удачнее. Сегодня будет пир. Мой шаль позаботится о тебе». Он легко вскочил в седло, кто-то подал ему деревянный меч. Граф... Взмахнул им над головой в салюте и поскакал обратно сражаться. Беренгер помчался рядом. Синишаль Хроудланда даже не попытался скрыть своего раздражения, что его отвлекают от приготовлений к пиру. Он рявкнул на конюха, чтобы отвел мою лошадку в конюшню, потом подозвал слонявшегося рядом парня и сердито велел показать мне апартаменты Марграфа. Этим он перепоручил меня слуге Марграфа. Я отправился за молодым человеком в резиденцию. Внутри там все сверкало, как и снаружи. Раскрашенные красно-белыми полосками, фамильными цветами Хродланда, стоящие в два ряда деревянные колонны, каждая толще мужской талии, вздымались ввысь, подпирая крышу. На них скобами были укреплены дюжины факелов. Хотя еще не настал и полдень, многие факелы горели, и от их пламени на стропилах в вышине танцевали тени. Увиденные мною ранее столы и скамьи были расставлены на свои места между колонн и здесь могло разместиться более сотни человек. Слуги расставляли деревянные подносы и стеклянные чаши, хворост в яме для огня уже разгорелся, и пламя охватило подброшенное поленья. Я ощутил сосновый дым, а где-то послышались звуки струнных музыкальных инструментов. Проводник провел меня по всему залу, мимо стоящего на возвышении стола, пока что пустому, лишь накрытому тонкой льняной скатертью, Я предположил, что более ценную посуду вынесут позже. В дальнем конце зала мы прошли через массивную дверь в нечто вроде большой оружейной палаты. Каменные, связанные раствором стены, здесь имели узкие щели вместо окон. К слабому освещению добавлялся свет факелов, который сверкал на установленных рядами копьях и дротиках, боевых топорах и окованных железом сундуках. Вдоль стены стояли щиты, раскрашенные в марграфские цвета красной и белый. Юноша провел меня вверх по деревянной лестнице, которая привела нас в верхнюю комнату, обставленную для комфортабельного житья. Пол здесь покрывали ковры, а гобелены на стенах были вышиты сценами охоты и классических мифов. К своему удивлению, я заметил, что на одном гобелене изображалась осада Трои, и узнал фигуры Троила и Ахилла, историю о которых я рассказывал в присутствии Карла на Перу, где меня отравили». Железные жаровни разогнали холод и сырость, и здесь стояла широкая удобная кровать с тюфяком, а также обычные табуреты и кресла. Окна здесь оказались застеклены. Они были шире, чем на первом этаже, и пропускали больше света, тем не менее уже горели ряды дорогих восковых свечей, многие из них ароматизированы. Я задумался, как Хроудланд мог позволить себе такую роскошь. Меня передали слуге... Тот, снисходительно осмотрев мой наряд, отодвинул занавес вальков. Там висела дорогая одежда, тонкие льняные и шелковые рубашки, камзолы и ритузы, отороченные меха мантии, туники с вплетенными в ткань золотыми и серебряными нитями, большой выбор модных шляп и шапок. Ниже на полке была выставлена строем обувь, сапоги, тапки и туфли всевозможных цветов и стилей. «Слуга предложил мне что-нибудь выбрать?» и сказал, что сейчас с кухни принесут горячую воду, дабы я мог умыться и переодеться. Сам граф прибыл через несколько часов. Я услышал его шаги по деревянным ступеням, и через мгновение он с забрызганным грязью лицом ворвался в комнату. Его глаза излучали энергию. «Одноглазый! Одноглазый! Как долго тебя не было!» — воскликнул он, и я снова попал в медвежье объятие. Потом он отстранился и посмотрел на меня с расстояния вытянутой руки. Ты загорел и хорошо выглядишь. Должно быть, в Испании тебе было неплохо. А тебе на должности правителя Марки. Твоя резиденция великолепна, — поздравил его я. Он состроил гримасу, — это чтобы компенсировать мерзкий климат и такой же мерзкий народ. Ты не представляешь, каково это — жить среди таких угрюмых, суровых болванов. Они не понимают, что значит радоваться жизни. Приходится самим придумывать развлечения. Он оживился. Но сегодня будет хорошая еда и беседа, и мой распорядитель подаст приличное вино. Также я приготовил для тебя особое развлечение. Его слова вылетали с такой скоростью и таким пылом, что я внимательнее присмотрелся к своему другу. У него появились мешки под глазами и лопнувшие вены на лице. Он казался возбужденным и встревоженным, не таким, как я его помнил. Мне подумалось, не позволяет ли он себе здесь лишнего, «Я покинул свою миссию в Испании, потому что должен тебя предупредить. Ты стал жертвой заговора», — начал я. Но граф уже отвернулся, как будто не мог оставаться на месте. Он подошел к кровати и снял рубашку. Его тело оставалось стройным и атлетичным, как раньше. Под бледной кожей выпирали мускулы. Если мой друг и позволял себе излишество, это не повлияло на его физические данные. Снова появился слуга с тазиком воды — который он поставил на подставку, и Хроудланд начал мыть лицо и руки. — Ганилон замышляет против тебя, — громко сказал я, пытаясь завладеть его вниманием. — Ничего нового, — небрежно ответил граф. — Он даже не приподнял головы от тазика. — На этот раз у него может получиться, — настаивал я. — Он хочет выставить тебя изменником. Мне не удалось подавить нотку раздражения в голосе. Меня обидело, что друг принимает предупреждение так легкомысленно, после того, как я с такими усилиями добрался до него. «Расскажи подробнее», — выпрямившись, произнес граф и стал вытирать голову и плечи. «Я пункт за пунктом объяснил, как Ганилон добился письменного обещания Хусейна выплатить 500 динаров, чтобы воспользоваться этим документом как доказательством измены». Когда я закончил, приятель откинул голову и презрительно рассмеялся. — И лучше Ганилон ничего не мог придумать? — Это немного ему даст, — усмехнулся он. — Мне показалось, что в его голосе послышалась истеричная нотка, и я продолжил. — Тебе нужно связаться с королем. — Расскажи ему, что затевается. — Предупреди насчет Ганилона. Хроудланд подошел ко мне и хлопнул по руке. — Одноглазый друг мой. Я знаю, что сделать лучше. Я стану так сражаться в Испании, что у короля не возникнет сомнений в моей преданности. О чем ты? будет война с Испанией. И снова мужчина рассмеялся, конечно. Но меня послали с Ганилоном и Герином выяснить, искренна ли просьба сарацин военной помощи. Граф нехорошо улыбнулся мне. «Карл давно решил идти войной на Испанию». Задолго до того, как сарацины явились просить помощи. Он послал тебя и двух других лишь для отвода глаз, чтобы скрыть свои намерения. Откуда-то снаружи послышался звук рожка. Он звал гостей Марграфа занять свои места в зале. Я услышал, как кто-то еще поднимается по деревянным ступеням, и в комнату вошел Берлингер со словами «пора собираться». «Одноглазый, были еще какие-нибудь покушения?» «Кто-нибудь пытался тебя убить?» — спросил Хроудланд. «Я бы предпочел, чтобы его вопрос прозвучал не так обыденно». «Была попытка, когда я ехал через горы, и я рассказал ему про восконского пращника». «Звучит так, будто это дело рук Ганилона», — сказал Хроудланд. «Как думаешь, Берингер?» «Похоже на него», — ответил тот, помогая надеть графу свежую рубашку. «Ну, одноглазый». — сказал мой друг, выбрав в Алькове ремень, усыпанный полудрагоценными камнями. — На сегодняшнем пиру ты, по крайней мере, можешь не бояться быть отравленным. Повар и все поварята работают на меня. Он застегнул ремень, выбрал короткую мантию из белого шелка с малиновым подбоем и перекинул через плечо. Пришло время спускаться и начинать пир. Я сидел на почетном месте по правую руку от графа, а Берингер — по левую. Остальные места за высоким столом занимали высшие лица из окружения Хроудланда. В некоторых из них я узнал участников тренировочного сражения, которое я видел раньше. Женщин не было. Все мы сидели лицом к залу, так что гости могли видеть нас и своего сюзерена. Столы были украшены пестро, как и следовало ожидать от Марграфа, тарелки и кувшины из серебра, приборы для питья из рога, оправленного в серебро или золото, или из цветного стекла — подсвечники, инкрустированные золотом или разукрашенные полудрагоценными камнями. Угощение же, в отличие от всего этого, разочаровало. Простая похлебка с какими-то комками и корнеплоды. Хлеб был грубый и черствый. Хродланд жаловался, что местные крестьяне не могут выращивать хорошую пшеницу из-за климата и плохой земли. Он сильно пил прямо с начала пиршества, и Берингер с остальными не отставали от него». Когда было выпито изрядно вина и пиво, их голоса зазвучали громче, и крикливая беседа свела на нет все усилия музыкантов, пытавшихся нас развлекать. Из заполненного зала перед нами, где невозмутимо поглощали пищу менее возбужденные гости Марграфа, слышался гул разговоров. Не раз я ловил себя на том, что подавляю зевоту, и вдруг Хроудланд стукнул ручкой ножа по столу, так что подпрыгнули тарелки. Все Сразу замолкли и посмотрели на него. Но граф был уже решительно и бесповоротно пьян. «Я хочу представить вам всем моего хорошего, превосходного друга, одноглазого!» объявил он заплетающимся языком. Все за столом пьяно закивали головами. Один-два гостя потрезвее поймали мой взгляд и неуверенно улыбнулись мне. «Некоторые из вас слышали, как он поправил королевского барда в Ахене» и на Перу рассказал историю перед королем. Граф возвысил голос, чтобы его слышали во всем зале. «Сегодня я пригласил одного из величайших бардов Британии развлечь нас, чтобы одноглазый знал, мы имеем рассказчиков не хуже других в королевстве». Послышались разрозненные хлопки, и из-за грандиозных колонн вышел сутулиный костлявый человек средних лет. Он был в простой коричневой рубахе и облегавшей голову шапочке. В одной руке он держал небольшую арфу, а вторая лежала на плече мальчика лет десяти. Они медленно вышли на открытое место перед высоким столом, и мальчик поставил на пол трехногую табуреточку, которую принес с собой. Барт сел, положил на колени арфу и приготовился начать. — Скажи нам... «Какую сказку ты собираешься спеть?» — крикнул Хроудланд. Ребенок наклонился и что-то тихо сказал певцу. Скальд был не только слеп, но и не говорил по-франкски. Мальчик поднял голову и тонким голосом проговорил, «С вашего позволения, мой господин, отец поведает вам местную историю, легенду об Ивейне». Мой сосед справа, приземистый, крепкий франк, от которого несло элем, наклонился ко мне и прошептал на ухо, «Будем надеяться, это продлится недолго». «Подойди сюда», — подозвал ребенка Хроудланд. «Я хочу, чтобы ты переводил гостям». Как ни в чем не бывало, мальчик поднялся на возвышение, обошел стол и встал позади граф рядом со мной. Без всякой преамбулы слепой рассказчик издал ноту на арфе, и начал рассказ на языке, который я счел бретонским. У него был красивый, сильный, выразительный голос. За высоким столом все окружение графа одолела скука, но слушатели в зале затихли, то ли из вежливости, то ли из страха вызвать неудовольствие хозяина. Мальчик оказался умелым толмачом. Барт делал паузу после каждого стиха, и он быстро излагал мне на ухо краткое содержание по французски Сама легенда была странная. Ивейн, благородный рыцарь, покидает двор своего короля и отправляется на поиски волшебного родника, находящегося в глухом лесу. Возле родника стоит валун, усыпанный драгоценными камнями, а на дереве рядом висит золотой кубок. Направленный в это место страшным великаном, мужчина льет воду из кубка на валун, и тут же поднимается великая буря, срывая с деревьев листья. Когда буря утихает, с неба спускаются стаи птиц, они садятся на ветки и поют. И тут появляется вооруженный воин на коне и заявляет, что он — страж родника. Они бьются, и рыцарь ранит таинственного незнакомца. Тот поворачивает коня и спасается бегством, а Ивейн преследует его. — Конечно же, Ивейн взял с собой золотой кубок. «Это же его награда!» — грубо крикнул Хроудланд. До того я не сознавал, как он напился. Скальд прервал повествование, обиженный, что ему помешали. Хроудланд с раскрасневшимся лицом повернулся ко мне. «Ведь так и произошло при осаде Трои, верно, одноглазый?» «Добыча победителя!» Но «Это легенда, выдумка!» Сказал я, пытаясь ублажить и успокоить его. «Нет, мой господин, все так и было», — проговорил мальчик у нас за спиной, — Удивленный дерзостью, я повернулся, чтобы рассмотреть его. Ребенок стоял, сцепив руки, бледный и взволнованный. — чепуха выпалил Хродланд. Он уже приготовился спорить даже с этим юнцом. — Вся история, выдумка! — Родник существует. Вы можете сами его увидеть. В Барентоне, в бразильянском лесу, настаивал мальчик — Я боялся, что Хроудланд до того напился, что сейчас ударит малыша и махнул тому, чтобы уходил. Он повернулся и пошел к отцу, сердито выпрямив спину. Настроение Хроудланда резко испортилось. Он стал агрессивным и диким, нетвердой рукой, взяв кубок, граф с мычанием осушил его, вино потекло по подбородку, потом он с силой бросил кубок на пол и свирепо проговорил заплетающимся языком: Одноглазый! Завтра мы с тобой найдем этот родник! и докажем, что никакой он не волшебный. Краем глаза я заметил, как Барт поднялся со своего табурета и вместе с сыном вышел из зала. Его песня не имела успеха. Я надеялся, что на следующее утро Хродланд забудет об этом. Но в гостевую палату, где я ночевал, сразу после рассвета пришел слуга и разбудил меня, сказав, что марграф ждет в конюшне. Оставив одолженные наряды, я надел свой походный костюм Я отправился к приятелю. На нем, похоже, не сказалось вечерняя попойка, и я удивился, неужели он так привык к регулярному пьянству, что уже не страдает от похмелья. «Одноглазый! Мне сказали, что волшебный родник не более чем в трех часах езды отсюда», — оживленно проговорил граф. «Мы можем съездить туда и вернуться за светло. Конюх вывел нам двух крепких коней, и мы выехали за ворота в сопровождении эскорта из четырех всадников. Утро было сырое и туманное, и когда мы спустились с холма и ехали по пустынным улицам городка, где лишь случайные тощие дворняги вынюхивали в мусоре объедки, на гриве моего коня блестели капли росы. — Ты не представляешь, как я рад, что скоро мы отправимся воевать в Испанию, — признался Хроудланд по пути в лес. — Ищеславы, славы, — поддразнил я его. Он серьезным лицом повернулся ко мне. — Мне страшно нужны деньги. «Ты не поверишь, сколько стоит содержать резиденцию и прислугу!» Я мог бы ему указать, что было бы нетрудно сэкономить кучу денег, ведя не такую роскошную жизнь, но вместо этого произнес... Я думал, местные налоги дают средства для правителя Марки. «Далеко недостаточно. Тогда нужно попросить короля освободить тебя от этой должности. Вдвращайся ко двору». Хроудланд покачал головой... Не хочу расписываться в удачи. Во всяком случае, должность правителя Марки дала мне ощутить вкус, каково это самому принимать решение. Значит, в Испании ты хочешь скорее пограбить, чем добиться славы? Надеюсь, преуспеть и в том, в другом, — честно признался он. Мы быстро двигались по наезженной дороге, которая шла вокруг заросших кустарником холмов. На пути нам попадались лишь пешие путники — идущие от одного хутора к другому. Часто, завидев нас, они осмотрительно уходили с дороги и прятались в кустах. Под конец мы обогнали семейство с тремя маленькими детьми. Один из всадников нашего эскорта достаточно хорошо понимал по бритонски чтобы узнать у них, что до Барентонского родника осталось недалеко, и нужно свернуть направо. Низкая облачность понемногу рассеивалась, и когда мы въехали в настоящий лес, стало проглядывать солнце. Древние дубы, перемежавшиеся буками, напомнили мне то место, где таинственный лучник пытался убить меня во время королевской охоты. Но здесь деревья оказались не столь величественны, они были кривые и чахлые, пространство между ними заросло кустарником, и замшелые стволы душила молодая поросль. Постепенно дорога сузилась и превратилась в тропинку, а нависавшие ветки царапали нам лицо — «Должно быть уже недалеко», — сказал Хроудланд, спешившись, когда ехать верхом стало слишком трудно. Он передал поводье нашему эскорту и велел подождать. Я неуклюже слез с коня и пошел за энергично двинувшимся вперед графом. В лесу пахло землей и сырой листвой, и, как ни странно, в неподвижном затлом воздухе не слышалось ни звука, ни птичьего щебета, ни даже слабого шороха листвы, Это казалось зловещим, и мне становилось все больше не по себе. Хроудланд как будто не замечал странной тишины. Когда тропинка оказалась совсем заросшей, он вынул меч и стал рубить заросли. Если легенда правдива, здесь мы должны встретить страшного великана, пошутил он, повернув голову, он того, который укажет нам путь. Но мы никого не увидели, хотя мне показалось, что в грязи виднеется след ноги. Наконец, когда я уже собирался предложить повернуть назад, мы вышли на поляну. Она была не более 20 шагов в ширину, и над ней виднелось небо. Она имела безмятежный, спокойный вид древнего места, а в центре возвышался огромный, поставленный вертикально камень. Он напоминал менгиры, которые я видел в тумане, но стоял один, его шероховатые серые бока заросли бледными, круглыми пятнами лишайника. Рядом с подножием камня виднелся водоем, чуть больше большой лужи. Неподвижность поляны нарушала лишь легкая дрожь водной поверхности, из земли вытекал родник. По спине у меня пробежали мурашки. — Это и есть то место, — уверенно проговорил Хроудланд. Он вложил меч в ножны и оглядел ближайшие кусты, но что-то не вижу на ветке золотого кубка. Потом подошел к камню и, посмотрев внимательнее, пренебрежительно фыркнул. И вовсе он не усыпан драгоценными камнями. Еще одна выдумка. Я подошел к нему. Из водоема вытекал маленький ручеек и вскоре терялся в кустах. Что-то привлекло мой взгляд. Тень под поверхностью ручейка, темное пятно. Оно появлялось и исчезало в воде. Я наклонился ближе. Там, под водой... На боку лежал металлический кубок. Я протянул руку, осторожно достал его и сразу догадался, что он чрезвычайно старый. Размером и формой кубок напоминал пивную кружку без ручки. Стряхнул с него капли воды, повертел так и сяк, выискивая на тустой поверхности какие-нибудь отметины. Он был явно сделан из одного листа металла, но не имел швов, стыков и заклепок, лишь каким-то острием были выбиты узоры из точек. Ряды точек заебались в таинственные завитки. «Что ты там нашел?» — спросил Хродланд и, подойдя, взял у меня кубок. «Наверное, уронил какой-нибудь дровосек». «По-моему, он бронзовый», — сказал я. Мой друг взял с пояса кинжал и острием клинка поцарапал металлическую поверхность. Царапины не осталось. «Это точно не золотой кубок Ивейна, слишком твердый». Он озорно улыбнулся мне. Посмотрим, покажет ли он свое волшебство, как для Ивейна. Опустившись на колени у родника, граф зачерпнул кубком воды, потом подошел к огромному серому камню и вылил на него. Отойдя, он посмотрел на небо, все еще затянутое дымкой, но через которую можно было видеть диск солнца. Ничего не произошло. Лес вокруг оставался совершенно неподвижным и безмолвным. Воздух давил на нас тяжелый и вязкий, — Вот видишь, одноглазый, — заявил Хроудлан, — он не может даже вызвать бурю. Но только слова сорвались с губ, вдруг вокруг раздалась громкая дробь дождя. Мириады крупных тяжелых капель били по ветвям и кустам, заливали мягкий ковер старой листвы на земле. Не было ни дуновения, и дождь падал вертикально, словно лился прямо с неба. Странный ливень продолжался недолго, от силы пять минут, а потом прекратился. Так же внезапно, как и начался, вернулась прежняя зловещая тишина. Хроудланд посмотрел на бронзовый кубок у себя в руке и нервно засмеялся. Совпадение, одноглазый. «А как же буря?» В истории про Ивейна говорится, что когда он полил водой камень, поднялась сильная буря и стала срывать листья с деревьев. Но «Сейчас зима, и нет листьев», — заметил я. Мы молча посмотрели друг на друга, и в тишине донесся другой звук — гулкий шелест. Он наполнил воздух, приближаясь и делаясь все громче, хотя все это произошло так быстро и неожиданно, что мы не успели понять, с какой стороны он идет. На меня упала тень, моментально заслонившая небо над поляной, и мне стало страшно. Я взглянул вверх, над поляной кружилась огромная стая птиц. Слышалось хлопанье крыльев, и шум то усиливался, то ослабевал, по мере того, как стая кружила над поляной. Сделав два круга, она по спирали опустилась на ветви деревьев и кусты вокруг нас. Птиц было так много, что их было невозможно сосчитать. Они садились всюду, где было можно сесть, и тонкие веточки качались и прогибались под их весом. Никогда раньше я не видел таких птиц — Они были размером с дрозда, черно-бурые и с короткими желтыми клювами. Они вцепились в свои насесты, удерживая равновесие, иногда перемещались, чтобы крепче ухватиться лапками или, давая место другой птице, усесться рядом, но ни одна не садилась на землю. Потом послышался приглушенный щебет, и вся поляна закипела птичьим гомоном. Хродланд и я замерли и не двигались, пока птицы не угомонились. Потом также внезапно, как появились, они поднялись. Только что они перелетали с ветки на ветку, хлопая крыльями и создавая шум, а через мгновение были уже в воздухе и устремились через вершины деревьев, как клубы темного дыма. Граф издал короткий отрывистый смешок и проговорил, — Они знали про родник. Наверное, хотели попить, но мы их спугнули. Их было слишком много, чтобы напиться из такой лужицы и в лесу должны быть другие водоемы и озера. Хродланд посмотрел на кубок, который по-прежнему сжимал в руке. «Можешь представить что-нибудь более бесполезное? Даже если эта штука вызывает дождь и бурю, для этой сырой страны было бы полезнее, если бы она разгоняла тучи, чтобы сияло солнце». Он подбросил кубок и снова поймал его. «Думаю, сохраню его». И суну поднос следующему дураку, который попытается сказать мне, что в детских сказках бритонцев есть правда. Пожалуй, нам лучше оставить кубок там, где нашли, возразил я, изо всех сил, стараясь не выказать трусости. Это может быть всего лишь суеверие, но кубок лежал здесь неспроста. Но Хроудланд пропустил мой слабый протест мимо ушей. Он повернулся и направился туда, откуда мы пришли. Я пошел за ним, но прежде чем покинуть поляну, обернулся, чтобы бросить последний взгляд, и остолбенел. У камня стоял призрак брата и молча смотрел на меня. Я похолодел. Граф совершил страшную ошибку. Кубок должен был остаться там, где мы его нашли. Какое-то время брат просто стоял там, и я не видел на его лице ни гнева, ни упрека, а только сожаления. Потом услышал, как приятель зовет меня, кричит, что надо торопиться, если хотим вернуться домой до темноты. Совсем не хотелось оставаться одному в этом зловещем, сверхъестественном месте, и я, опустив глаза, поплелся прочь в страхе, что то, чему я позволил случиться, принесет страшные беды. Но знал, что не могу изменить принятого Хроудландом решение. Случившееся у родника было еще одним шагом по пути, который уготовила ему судьба. Только когда наш маленький отряд вернулся на дорогу, я сумел задать Хроудланду, тревоживший меня вопрос, зачем мы поехали в такую даль к роднику. Неужели было так важно опровергнуть старую сказку? Мы двигались резвой рысью, Хроудланд натянул поводье, переводя коня на шаг, чтобы не приходилось кричать, и оглянулся, убеждаясь, что эскорт нас не слышит. Моя обязанность, как правителя бритонской марки, охранять границу и поддерживать власть короля. И какое имеет к этому отношение сказка, рассказанная слепым бардом? Мой друг помрачнел. Бретонцы полагают, что франков прогонят с этой земли. Я громко рассмеялся. Кто прогонит? Им это может только присниться. Именно в том и заключается моя проблема, что им снится. Я удивленно посмотрел на него. Я никогда не рассказывал графу про Анейрокритикон и свои собственные сны, но он имел в виду что-то другое. Одноглазый. Бритонцы ждут возвращения какого-то вождя, способного вернуть им независимость. Пока у них есть такие мысли, Марку нельзя считать в безопасности. — Ради всего святого, какой еще вождь? — недоверчиво спросил я. — Они зовут его Артуром. Что-то слышанное в детстве шевельнулось у меня в памяти. Мой учитель рассказывал об Артуре, короле, возглавлявшем сопротивление моему народу, когда саксы пришли в Британию. — Если это то о ком я подумал, то о нем не стоит беспокоиться, — сказал я. Артур уже пару сотен лет как умер. Хродланд бросил на меня пронзительный взгляд, что тебе известно о нем. Он сражался против моих предков, саксов, и был смертельно ранен в битве. Его соратники положили тело в лодку и отправили плавать. Губы Хроудланда сложились в жесткую линию. Ту же самую историю рассказывают здесь. Бретонцы и бриты имеют общую историю. Они заявляют, что лодка приплыла к нашему берегу, и Артура похоронили под огромным камнем, вроде того, что мы видели у родника. Они говорят, что он встанет из могилы и приведет их к победе. Я выдавил смешок, это не может понравиться их христианским священникам. Слишком похоже на их собственную историю про воскрешение Спасителя. Хродланд, нахмурившись, посмотрел на меня. Он был нетерпелив, и ему хотелось, чтобы я отнесся к его словам серьезно. Ты ошибаешься. Священники только подливают масло в огонь. Они стали выставлять этого Артура как образцового христианского правителя. Говорят, он творил добрые дела и поощрял своих лучших людей разыскивать святые реликвии, оставшиеся со времен самого Христа. И они нашли что-нибудь? Граф вытащил из переметной сумки, украденной у родника кубок, и поднял его. Если нашли, то эти реликвии выглядели чем-то вроде этого. Наконец я понял». Значит, ты поехал к роднику, чтобы развенчать истории про Артура. Ты знал, что там не будет ни усыпанного драгоценностями камня, ни золотого кубка. Все это выдумки, как и сама легенда про Ивейна. А поскольку он считается одним из рыцарей Артура, то и он, и его господин выдуманы. Хроудланд небрежно подбросил кубок и поймал его. Ты надеялся показать, что нет никакого усыпанного драгоценностями камня и золотого кубка. Ивейн был одним из его рыцарей. И обнаружил, что знаменитый золотой кубок — всего лишь маленькая бронзовая посудина. Думаю, надо выставить его в большом зале. И, пожалуй, на следующем перу я буду пить из него. Это заставит задуматься о правдивости чудесных приключений Ивейна как священников, так и языческих поклонников камня. А как же странный дождь и стая птиц? Он пожал плечами. И для того и для другого есть естественное объяснение. Но ни тебе, ни мне не стоит вообще упоминать о них. Я помолчал, обдумывая его ответ. А если бы история оказалась правдива? Если бы мы нашли усыпанный драгоценностями камень и золотой кубок? Хродлан хищно усмехнулся, тогда бы вышло еще лучше. Я бы выковырил драгоценности ножом и привез бы их и золотой кубок как свою добычу. Ты же знаешь, что мне страшно нужны деньги. Засунув кубок обратно в переметную сумку, он пустил коня в легкий галоп.